Девятый принцип. Невмешательство религии и политики в дела друг друга. Париж, авеню Камуэнса 4, 17 ноября. В своем поведении человек руководствуется двумя основными принципами. Надежда на вознаграждение и страх перед наказанием. Представители власти, занимающие важнейшие правительственные посты, должны учитывать эти положения. Их задача состоит в том, чтобы путем совместных обсуждений создавать законы и обеспечивать их неукоснительное соблюдение. Здание порядка в мире воздвигнуто и держится на двух опорах – вознаграждении и наказании. При деспотичном правительстве, состоящем из людей, лишенных божественной веры, и не страха перед духовным наказанием, исполнение законов принимает характер угнетения и несправедливости. Нет лучшего способа предотвратить угнетение, чем с помощью этих двух чувств – надежды и страха. Оба они имеют как политические, так и духовные последствия. Если бы стражи закона принимали во внимание духовные последствия своих решений и следовали наставлениям религии, они стали бы по существу проводниками воли Бога, его представителями для тех, кто живет на земле. Во имя любви к Богу они защищали бы интересы его слуг, как свои собственные. Если правитель осознает свою ответственность и страшится действовать вопреки законам Бога, его решения будут справедливы. И что важнее всего, если он поверит в то, что его поступки будут иметь последствия для его жизни в мире ином, и что он пожнет то, что посеял, то такой человек наверняка станет избегать проявления угнетения и несправедливости. Наоборот, если должностное лицо, не ведая о божественной благодати и духовном царстве радости и не веря в них, будет полагать, что ответственность за его поступки закончится вместе с его земной жизнью, то у него не возникнет должного стремления к справедливости, не возникнет желания искоренять угнетение и неправедность. Когда правитель знает, что божественный судья взвешивает все его решения, и что он вступит в Царствие Небесное и озарится светом божественной благодати, если поступки эти окажутся справедливыми, то он, безусловно, станет поступать справедливо и объективно. Видите, как важно, чтобы государственные деятели были одохотворены религией. Вместе с тем, духовенство не должно заниматься политикой. Религиозные проблемы в современном мире нельзя смешивать с политическими, поскольку они преследуют разные цели. Религия затрагивает мир сердца, духа и морали. Политика концентрируется на материальной стороне жизни. Религиозные наставники не должны вторгаться в область политики. Они должны посвятить себя духовному воспитанию народов, помогать людям полезными советами, служить Богу и человечеству. Они должны стараться пробуждать духовные стремления, обогащать разум, углублять знания человечества, совершенствовать его нравственность, укреплять любовь к справедливости. Все это соответствует учению Бахаулы. И в Евангелии написано «Кесарю Кесарева, а Богу Богова». В Персии среди государственных министров есть такие, которые являются своего рода образцом верующего. Они поклоняются Богу и боятся нарушить его законы. Они справедливы в суждениях и правят людьми беспристрастно. Но есть и такие, что не испытывают страха перед Богом, не задумываются о последствиях своих поступков и действуют согласно своим собственным желаниям. Именно они довели Персию до бедственного положения. О, друзья Бога! Будьте живым воплощением справедливости. Пусть, по милости Божией, мир увидит в ваших поступках проявление справедливости и милосердия. У справедливости нет ограничений. Это всеобщая добродетель. Она должна проявляться во всех классах, от высшего до низшего. Справедливость должна стать священной, и права всех людей должны быть соблюдены. «Не желайте другим того, чего вы не желаете себе». Тогда мы возрадуемся солнцу справедливости, сияющему с божественного горизонта. Каждому человеку отведено свое почетное место, которое он не должен оставлять. Простой рабочий, поступивший несправедливо, достоин упрека в той же мере, что и всемогущий тиран. Выбор между справедливостью и несправедливостью всегда за нами. Я надеюсь, что каждый из вас станет справедливым, и направит свои мысли в сторону единства человечества, что вы никогда не причините зла ближнему и не будете злословить о ком-либо. Я верю, что вы будете уважать права всех людей и заботиться об интересах других больше, чем о своих собственных. Тогда вы станете факелами божественной справедливости и будете поступать по учению Бахаулы, который перенес неисчислимые испытания и преследования для того, чтобы явить человечеству добродетели божественного мира. Таким образом вы сможете познать верховенство Духа и возрадоваться Божией справедливости. Благодаря Его милосердию, божественная благодать зайдет на вас. И лишь об этом я молюсь. Десятый принцип. Равноправие женщин и мужчин. Париж, Авеню, Камуэнсо 4, 14 ноября. Десятый принцип учения Бахаулы – равноправие полов. Бог создал все существа парами – людям, животным, растениям, всем созданиям, относящимся к этим трем царствам, присущи два совершенно равных между собой пола. Мир растений включает в себя мужские и женские особи. У них равные права. Они в равной степени обладают красотой, свойственной их виду, хотя, по правде говоря, и кажется, что дерево, на котором есть плоды, превосходит дерево, на котором их нет. В мире животных самец и самка, как известно, равноправны, и каждый из них пользуется преимуществами своего вида. Таким образом, мы удостоверились, что ни в одном из низших царств природы не возникает вопроса о превосходстве одного пола над другим. В мире людей положение иное. Женский пол рассматривается как низший и не наделяется правами и преимуществами, считающимися естественными для другого пола. Подобное различие обусловлено не их природой, а является следствием воспитания. В божественном мироздании подобных различий нет. Перед лицом Бога ни один из полов не имеет преимуществ над другим. Почему же тогда один из них должен господствовать над другим? лишая его законных прав и привилегий, как если бы Бог позволил это. Если бы женщины при получении образования пользовались такими же правами, что и мужчины, стало бы очевидным, что они имеют такие же способности к наукам. В некотором отношении женщина превосходит мужчину. Она мягче сердцем, чувствительнее и одарена более развитой интуицией. Но нельзя отрицать и того, что сегодня во многих сферах деятельности – Женщина находится далеко позади мужчины, хотя ее более низкое положение в обществе временно и целиком определяется невозможностью получения равного с мужчиной образования. В жизненно важных вещах женщина наделена большей силой, чем мужчина, который обязан ей самим своим существованием. Если мать образована, хорошее воспитание получат и дети. У мудрой матери дети следуют по пути мудрости». Если мать религиозна, то она и детей научит любить Бога. Если мать высоконравственна, то и детей она направит по стезе праведной. Поэтому ясно, что будущие поколения зависят от сегодняшних матерей. Не в этом ли жизненно важная ответственность женщины? Не следует ли всемирно помогать ей в решении такой задачи? Богу, конечно же, неугодно, что такой важный член общества, как женщина, не может получить соответствующего образования и обрести необходимые совершенства для осуществления великого дела своей жизни. Божественная справедливость требует, чтобы в равной степени соблюдались права обоих полов, поскольку в глазах Бога ни один из них не превосходит другой. Достоинство человека в глазах Бога зависит не от пола а от чистоты и озаренности сердца. Человеческие добродетели даны всем в одинаковой мере. Поэтому женщина и дальше должна стремиться к совершенствованию, чтобы стать равной мужчине во всех отношениях. И тогда мужчина будет вынужден признать ее равенство в способностях и достижениях. Европейские женщины достигли более заметного прогресса в своем развитии, чем женщины Востока. Но предстоит еще сделать очень многое. Когда ученики заканчивают учебный год, они сдают экзамены, по результатам которых оцениваются их знания и способности. Так же будет и с женщинами. Свою силу они докажут делами. И тогда исчезнет необходимость провозглашать ее на словах. Я надеюсь, что женщины Востока будут развиваться так же быстро, как и их сестры на Западе, чтобы человечество достигло совершенства. Благодать Божия предназначена для всех и дает каждому силы для движения вперед. Когда равенство женщин будет установлено, им больше не нужно будет бороться за свои права. Поэтому один из принципов учения Бахаулы – равенство полов. На пути к достижению духовной силы женщины должны приложить огромные усилия, стать мудрее и возвышеннее, пока их просвещенность и целеустремленные усилия не утвердят единство человечества. Им должно работать с пылким энтузиазмом, распространяя учение Бахаулы среди людей, чтобы лучезарный свет Божественной Благодати осветил души всех людей мира. Одиннадцатый принцип. Сила Святого Духа. Париж. Авеню Камуэнса 4, 18 ноября. В учении Бахаулы сказано, человек может развиваться только благодаря силе Святого Духа, ибо сила человека ограничена, а сила Бога бесконечна. Проанализировав историю, мы приходим к заключению, что все истинно великие люди – благодетели рода человеческого, которые способствовали истинному прогрессу и призывали людей любить добро и ненавидеть зло, были воодушевлены силой Святого Духа. Божие пророки не оканчивали философских школ. Нередко это были люди низкого происхождения, неизвестные и внешне незначительные, иногда даже не умеющие читать и писать возвысила этих людей над всеми прочими именно сила Святого Духа, которая превратила их в Учителей Истины. Только благодаря Его могучему вдохновению оказали они столь глубокое и сильное влияние на человечество. По сравнению с ними, влияние всех мудрейших философов, не обладавших Божественным Духом, было незначительным, несмотря на обширность их знаний и глубину учености. Так Платон, Аристотель, Плиний и Сократ, обладавшие исключительной силой мышления, не оказывали столь глубокого влияния на людей, чтобы они возгорели желанием пожертвовать своей жизнью во имя учений этих философов. В то же время слова обыкновенных людей, озаренных божественным духом, совершили столь могучий поворот в умах и сердцах человеческих, что тысячи их последователей готовы были принять мученичество ради утверждения истины. Пророки Иудеи и Израиля, Илья и Иеремия, Исаия и Закииль были простыми людьми, так же, как и апостолы Иисуса Христа. Петр, главный из апостолов, имел обыкновение разделять свою выручку от лова рыбы на семь частей. Каждый день он расходовал одну часть, и когда доходил до седьмой части, то знал, что наступила суббота. Задумайтесь над этим, а затем вспомните, какого он достиг положения и славы. Ибо Святой Дух вершил через него великие деяния. Мы понимаем, что Святой Дух – движущая сила в жизни человечества – Кто бы не получил эту силу, он становится способным влиять на всех, с кем имеет дело. Великие философы, лишенные этого духа, бессильны, их души безжизненны, а сердца мертвы. До тех пор, пока Святой Дух не вдохнет в них жизнь, они не могут совершить ни одного полезного дела. Ни одна из философских теорий никогда еще не была способна изменить к лучшему устои и обычаи какого-либо народа. Высоко образованные философы, не божественным духом, зачастую были людьми невысокого морального уровня и не подтверждали делом искренность своих красивых речей. Разница между духовными философами и просто философами проявляется в их жизни. Духовный учитель доказывает веру в собственное учение тем, что живет так, как советует другим. Простой, необразованный, Но наполненный Святым Духом человек могущественнее, чем эрудит благородного происхождения, лишенный Божественного вдохновения. Тот, кто был озарен Божественным Духом, сможет в свое время помочь и другим людям в обретении Божественного Духа. Я молюсь за вас, чтобы дыхание Святого Духа вдохновило вас, и вы стали посредниками в просвещении других. Жизнь и моральные принципы духовно устремленного человека уже сами по себе воспитывают окружающих. Не думайте о вашей собственной ограниченности, а полагайтесь лишь на помощь Царствия Славы. Вспомните о влиянии Иисуса Христа на Его апостолов и подумайте об их воздействии на весь мир. Силой Святого Духа эти скромные люди были призваны распространять благую весть. Да будет всем нам дана божественная поддержка. Нет ограниченных способностей, когда они направлены Божиим Духом. Земля сама по себе не рождает жизни. Она скудна и суха до тех пор, пока солнце и дождь не сделают ее плодородной. И все же земля не должна скорбеть о своей ограниченности. Да будет дана вам жизнь. Пусть дождь божественного милосердия и тепло солнца истины подарят плодородие вашим садам и они пышно зацветут великолепными, источающими изысканный аромат цветами любви. Отвратитесь от своего собственного ограниченного «я» и не отрывайте взгляда своего от вечного сияния. Тогда души ваши в полной мере получат божественную силу духа и благословение его бесконечной благодати. Если вы пребудете в готовности к этому, то станете факелом, пылающим над миром, путеводной звездой, плодоносящим деревом, превращая мрак и страдания мира в свет и радость посредством сияния солнца милосердия и бесконечных даров благовестия. Таково значение силы Святого Духа, и я молю Бога щедро одарить вас ею. Это великое и славное дело. Париж. Авеню Камоэнса 4, 28 ноября. Во время собраний, на которых мы беседовали друг с другом, вы узнали принципы этого божественного учения, а также познакомились с подлинной сущностью явлений. Вам была предоставлена возможность узнать о многих предметах, но все же большое количество людей все еще не сведуще и полно предрассудков. Они слишком мало знают об этом великом и славном деле. Причем их сведения в большинстве своем основаны на слухах. Увы, знания этих несчастных рождены не истиной, не учение Бахулы – основа их веры. Конечно, и в слухах есть некая доля правды, однако по большей части их содержание не отражает действительность. Истинные принципы благословенного дела Божьего – это те одиннадцать положений, которые я вам перечислил и обстоятельно разъяснил. Вы должны стараться всегда жить и действовать в полном соответствии с наставлениями и законами Бахаулы, чтобы каждый мог убедиться, что в своей жизни вы и на словах, и на деле следуете благословенному совершенству. Старайтесь изо всех сил, чтобы это замечательное учение охватило весь земной шар и чтобы духовные устремления проникли в сердце каждого человека. «Дыхание Святого Духа придаст вам сил. И даже если многие поднимутся против вас, они не смогут возобладать над вами». Когда на голову Иисуса Христа надели терновый венец, он знал, что все короны мира лежат у его ног. Все земные короны, какими бы роскошными, могущественными и сияющими они ни были, преклонились перед терновым венцом. Именно исходя из этого твердого знания, он сказал, Дана мне всякая власть на небе и на земле. Сегодня я говорю перед вами. Сохраните это в своих сердцах и своей памяти. Воистину, ваш свет озарит весь мир. Ваши духовные стремления затронут внутреннюю суть вещей. Вы, несомненно, станете факелами, горящими над земным шаром. Не бойтесь и не смущайтесь, ибо свет ваш рассеет самый густой мрак. Вот обещание которое я даю вам во имя Бога. Поднимитесь и служите силе Божией. Последняя встреча. Париж, улица Грёз, 15, 1 декабря 1911 года. Когда я впервые приехал в Париж, то с большим интересом смотрел на этот прекрасный город и сравнивал его с большим садом. Любовно и внимательно рассмотрев почву этого сада, я нашел, что она хороша, и подходит для взращивания непоколебимой веры и твердых убеждений, ибо ей было предано семя Божественной любви. Облака небесного милосердия посылают ей влагу, и Солнце истины одаривает теплом молодые всходы. И сегодня, несомненно, в возможно увидеть зерна веры. Зерно, брошенное в почву, Начинает пускать ростки И будет расти изо дня в день Благословение царства Бахаулы Воистину принесет великолепный урожай Внемлите Я несу вам доброе и радостное известие Париж станет садом полным роз Какие только прекрасные цветы не распустятся И не расцветут в этом саду Молва об их запахе и красоте Достигнет всех стран Когда я думаю о Париже будущего, он видится мне в сиянии лучей Святого Духа. Действительно, мы присутствуем на рассвете того дня, когда Париж получит озарение, и каждое живое существо почувствует доброту и милосердие Божие. Не заостряйте ваше внимание на настоящем, а лучше взгляните глазами веры в будущее, ибо воистину Дух Божий действует среди вас». Со дня моего приезда прошло несколько недель, и я уже вижу, как возрастает ваша духовность. Сначала лишь несколько человек приходили ко мне в стремлении обрести свет. Но за время моего короткого пребывания здесь их число удвоилось. Это хорошее предзнаменование на будущее. Когда Христос был распят и покинул этот мир, у Него было всего 11 учеников и несколько последователей. Но он служил делу истины, и сегодня вы видите результаты его жизни. Он озарил мир, дав жизнь мертвому человечеству. После его вознесения, дело его стало постепенно расти. Души его последователей становились все светлее и светлее, и необыкновенное благоухание их святых жизней распространилось повсюду. Сегодня, слава Богу, подобное пробуждение началось и в Париже. Множество душ из тех, кто привлечен единством, любовью и истиной, обратилось к Царствию Божиему. Постарайтесь трудиться с полной отдачей, чтобы доброта и милосердие Высшего Царствия объяли весь Париж. Дыхание Святого Духа поможет вам. Свет Царствия Небесного озарит ваши сердца, а благословенные Ангелы Божии с высоты небес принесут вам силы и помогут вам. От всего сердца благодарите Бога, что Он наделил вас высшим даром. Большая часть людей дремлет, но вам было дано пробуждение. Многие слепы, вы же зрячи. Вы откликнулись на зов Царствия Небесного. Слава Богу, вы родились заново и были крещены огнем божественной любви. Вас окунули в море жизни и оживили духом любви. Будьте благодарны Богу за такую милость». Никогда не сомневайтесь в его доброте и нежной заботе и нерушимо верьте в благодать царствия. Объединяйтесь в братской любви и будьте готовы отдать жизнь друг за друга. И не только за тех, кто вам дорог, но за все человечество. Считайте весь род человеческий одной семьей, всех детьми Божиими. И поступая так, вы не заметите между ними никакой разницы. Человечество можно сравнить с деревом, имеющим ветви, листья, почки и плоды. Представьте себе, что люди – это цветы, листья или почки этого дерева. Попытайтесь помочь всем им и каждому в отдельности распознать божественное благословение и возрадоваться ему. Бог не отвергает никого. Он любит всех. Единственное реальное различие между людьми состоит в том, что они находятся на разных стадиях развития, Некоторые из них несовершенны и нуждаются в совершенствовании. Другие дремлют, их нужно пробудить от сна. Третьи нерадивы. Их следует воспитывать. Но все они дети Бога. Любите их всем сердцем. Нет чужих друг другу людей. Все они друзья. Сегодня вечером я пришел попрощаться с вами. Хорошо запомните то, что я вам скажу. Даже если мы будем далеко друг от друга то духовно мы всегда будем вместе. Я сохраню в моем сердце образ каждого из вас. Никого не забуду и надеюсь, что никто из вас не забудет меня. Я на востоке, а вы на западе. Постараемся изо всех сил и от всего сердца способствовать установлению единства на земле. Чтобы все народы стали единым народом. Чтобы наша планета стала подобна одной стране. Ибо солнце истины светит равно всем. Все пророки Бога приходили ради этой величайшей цели. Вспомните, как старался Авраам донести до людей веру и любовь. Как Моисей пытался объединить их разумными законами. Как Господь Иисус Христос страдал до конца дней своих, чтобы принести свет любви и истины в мир, объятый тьмой. Вспомните! как Мухаммад стремился к установлению согласия мира среди окружающих его диких племен. И последний из них, Бахаулла, 40 лет страдал во имя этого же дела с единственной благородной целью – укреплять любовь среди детей человеческих. Во имя мира и единства человечества Баб пожертвовал жизнью. Так старайтесь следовать примеру этих божественных созданий. Утоляйте жажду из их источника – и пусть озарит вас их свет. Станьте для всего мира символами милосердия и любви Божией. Будьте облаками и дождем милосердия, солнцем истины, будьте небесным воинством, и вы воистину завоюете множество сердец. Будьте благодарны Богу за то, что Бахаулла заложил для нас крепкий и надежный фундамент. Он не оставил места для печали в ваших сердцах и писания, которые вышли из-под его священного пера, дают утешение всему миру. Он знал слова истины, и все, что противоречит его учению, неверно. Главным во всех его делах было снятие барьеров, разделяющих человечество. Завещание Бахаулы – это дождь доброты, Солнце истины, вода жизни, святой дух. Так откройте же сердца ваши, полной мере наслаждаясь силой его красоты. И Я буду молиться за вас, чтобы все вы разделили эту радость. А теперь я говорю вам. До свидания. Я говорю это только вашему внешнему «Я». Я не говорю это вашим душам, поскольку наши души будут вместе всегда. Наберитесь мужества. И будьте уверены, что я день и ночь буду обращаться к Царствию Божьему с мольбой о том, чтобы день ото дня вы становились лучше и возвышеннее на пути приближения к Богу, все более озаряясь сиянием Его любви. Выступление Абдул-Баха в молитвенном доме друзей в Лондоне Сент-Мартин-Слайн, воскресенье, 12 января, 1913 года Около тысячи лет тому назад в Персии образовалась организация под названием «Общество друзей», члены которой собирались вместе для безмолвного обращения ко Всевышнему. Философию божественного они разделяли на две части. Знание первое из них приобреталось посещением лекций и обучением в школах и колледжах. Вторая же была философией озаренных или последователей внутреннего света. Собрания членов этой философской школы проходили в безмолвии. В сердцах этих людей таинства царствия отражались тем главным лучом, к источнику которого они обратились в медитации. Все задачи о божественном разрешались этой силой озарения. В Персии это общество сильно разрослось, и его группы существуют до сих пор. Множество книг и посланий написано главами этого общества. Когда его члены собираются в своем молитвенном доме, они сидят, погрузившись в молчаливое созерцание. Глава группы начинает с определенного предложения, объявляя собравшимся. Темой медитации должна быть такая-то проблема. Затем, изгнав из своих мыслей все постороннее, они сидят, медитируя, и вскоре им открывается ответ – Многие вопросы о Божественном, трудные для понимания, проясняются таким озарением. К некоторым из величайших вопросов, на которые лучи Солнца Истины дают ответы людям, относятся следующее. Природа человеческого духа, рождение души, ее новое рождение из этого мира в мир Божественный, внутренняя жизнь души и ее судьба после отделения от тела. Темой их медитации могут быть и научные вопросы современности, и подобным же образом на них дается ответ. Эти люди, называемые последователями внутреннего света, достигают величайшей силы духа и полностью освобождаются от слепых догм и подражания. Их суждениям доверяют. Эти люди сами, внутри себя, разрешают все тайны. Если они находят решение с помощью внутреннего света, Они принимают это решение и затем объявляют о нем. В противном случае его бы сочли пустым подражанием. В своих медитациях они даже доходят до таких вопросов, как сущность природы божественного, божественного откровения, проявление божественного в этом мире. Все вопросы о божественном и вопросы научные разрешаются ими посредством силы духа. Бахаллах говорит, что в каждом явлении есть знак, неспосланный от Бога: знак разума созерцания, а знак созерцания молчания, ибо человек не в состоянии одновременно делать две вещи: говорить и медитировать. Как известно, во время медитации вы ведете беседу со своим духом. В этом состоянии вы задаете определенные вопросы вашему духу, Он дает ответ. И тогда пробивается луч света и открывается реальность. Нельзя назвать человеком существо, лишенное такой способности к духовному созерцанию. Без нее человек всего лишь животное, стоящее даже ниже диких зверей. Благодаря способности к медитации человек обретает вечную жизнь. Благодаря ей на него веет дыхание Святого Духа. Благодать Духа не спосылается в созерцании и медитации. Во время медитации душа человеческая обретает знания и силу. События, о которых ранее человек не ведал, разворачиваются перед его взором. Через медитацию нисходит на человека божественное вдохновение. Благодаря ей он приемлет небесную пищу. Ключом медитации открываются двери тайн. В состоянии медитации человек погружается в себя и отрешается от всех внешних предметов. В этом субъективном состоянии он погружается в океан духовной жизни и обретает способность раскрывать секреты вещей в себе. Чтобы представить это, задумайтесь о том, как соотносятся эти две человеческие способности. Когда используется сила внутреннего взора, внешний взор слеп. Способность к медитации, освобождает человека от животной природы, позволяет проникнуть в суть вещей, и становится звеном, связующим человека с Господом. Эта способность возникает из невидимой реальности, науки и искусства. Благодаря способности к медитации становятся возможными открытия, притворяются в жизнь гигантские начинания. Она может обеспечить стабильную деятельность правительств. Благодаря этой способности человек вступает в само царствие Господне. Некоторые человеческие мысли так или иначе бесполезны. Они, как волны, бесплодно перекатывающиеся по поверхности океана. Если же способность к медитации озарена внутренним светом и отмечена божественными свойствами, результаты не заставят себя ждать. Способность к медитации сродни зеркалу. Если вы поставите его перед земными объектами, оно отразит их. Посему, если дух человеческий погружен в размышление о земном, то о земных предметах и будет дано ему знание. Если же зеркало вашего духа обращено к небесам, в сердце вашем отразятся небесные созвездия и лучи солнца действительности, и вы обретете добродетели царствия. Посему направим же эту способность по истинному ее предназначению. Обратим ее к небесному солнцу, а не к земным предметам, чтобы открыть нам секреты Царствия и познать иносказания Библии и Таинства Духа. Да будем мы подобны зеркалам, отражающим небесную действительность, и станем настолько чисты, чтобы отражать свет небесных звезд. Молитва Лондон, Кадоган Гордеец, 97 26 декабря 1912 года Должна ли молитве принимать форму деяния? Абдул Баха Да. В деле Бахаи искусство, науки и все ремесла суть богослужения приравниваются к богослужению. Человек, производящий лист пищи бумаги в полную меру своих способностей, сознательно прикладывающий все усилия к совершенствованию результата своего труда, возносит молитву Господу. Короче говоря, все усилия и старания, проявляемые человеком от чистого сердца, если они вызываются высшими мотивами и желанием служить человечеству, это поклонение Господу. Служение человечеству и удовлетворение нужд людей есть поклонение Господу. Служение – это молитва. Врач, бережно и заботливо ухаживающий за больными, свободный от предрассудков и верящий в единство человеческого рода, возносит хвалу Господу. Каков смысл нашей жизни? Абдул-Баха Обретение добродетели Мы – дети Земли. Зачем нам надо было пройти путь превращения из царства минералов в царство растений и из растительного царства в животное? дабы мы могли достичь совершенства в каждом из этих царств, дабы нам овладеть лучшими качествами минералов, дабы мы обрели силу роста растений, дабы нас украсили инстинкты животных и нам стали доступны свойства зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. Наконец, из животного царства мы вступаем в мир человеческий и получаем в дар разум способность к открытиям и силе духа. Зло. Что такое зло? Абдулбаха. Зло есть несовершенство. Грех – это состояние человека в мире низшей природы, ибо в природе существуют недостатки, такие как несправедливость, тирания, ненависть, вражда, раздоры. Это качество низшего плана природы. Таковы мерзкие грехи, плоды древа, от которого вкусил Адам. Посредством образования мы должны освободиться от этих несовершенств. Для освобождения человека ниспосылались пророки от Господа, писались святые книги. Подобно тому, как человек рождается в этот мир несовершенства из утробы земной матери, он рождается в мир Духа через божественное образование. Когда человек рождается в мир явлений, он обнаруживает Вселенную, Когда он рождается из этого мира в мир Духа, он обретает царствие. Развитие души Что больше способствует развитию души в этом мире? Горе или радость? Абдул-Баха Разум и душа человеческая развиваются, когда человек испытывает страдания. Чем глубже вспахана земля, тем лучше будет произрастать зерно тем лучше будет урожай. Подобную плугу, которая оставляет в земле глубокие борозды и очищает ее от сорняков и терний, страдания и потрясения освобождают человека от мелочных забот повседневной жизни, пока он не обретет состояние полной отрешенности. Тогда его уделом в этом мире будет божественная радость. Можно так сказать, человек недостаточно зрел, и он мужает в палящем огне страданий. Оглянитесь в прошлое, и вы увидите, что величайшие из людей страдали больше всех. Должен ли опасаться радости, достигшей развития через страдания? Абдул-Баха Через страдания он обретет вечное блаженство, которое ничто не сможет отнять у него. Апостолы Христовы страдали, и они достигли вечного блаженства. Значит, достижение счастья невозможно без страдания. Абдулбаха. Чтобы обрести вечное блаженство, должно претерпеть страдания. Достигнувший состояние жертвенности, постигает истинную радость. Переходящая радость мимолетно. Может ли душа усопшего общаться с кем-то из живущих на Земле? Абдулбаха. Общение возможно но не в привычной для нас форме. Без сомнения, силы высших миров взаимодействуют с силами земного плана. Сердце человеческое раскрыто навстречу вдохновению. Это и есть духовное общение. Как мы во сне разговариваем с человеком, не издавая при этом ни звука, так мы беседуем и с духом. Человек может обратиться к своему внутреннему «я» с вопросом, «Можно ли мне это сделать? Следует ли мне выполнить эту работу?» Такова же беседа и с Высшим Я. Четыре разновидности любви Лондон, Кедоген Гарденс 97, суббота, 4 января 1913 года Что за сила любовь? Это самая замечательная и величайшая из всех существующих сил. Любовь дает жизнь мертвой материи. Любовь зажигает пламя в ледяном сердце. Любовь приносит надежду отчаявшимся и утешает сердца опечаленных. В мире естества, воистину, нет большей силы, чем сила любви. Когда человеческое сердце воспламеняется огнем любви, человек готов пожертвовать всем, даже своей жизнью. В Евангелии сказано, что Бог есть любовь. Существует четыре вида любви. Первый из них – Это любовь, изливающаяся от Бога к человеку. Ее составляют неисчерпаемые милости, божественное сияние и небесное озарение. Благодаря этой любви, мир бытия наполняется жизнью. Силой этой любви, человек приемлет физическое существование, пока веянием Святого Духа, той же самой любви, он не обретет вечную жизнь и не станет образом живого Бога. Эта любовь, Источник всей любви в мире творения. Второй вид любви любовь, направленная от человека к Богу. Это вера, притяжение к божественному, развитие, воспламенение, врата в Царствие Господне, обретение божественной благодати, озарение светом Царствия. Это любовь источник любви к людям. Она побуждает сердца людей отражать лучи солнца действительности. Третий вид. Любовь Господа к самому себе или Божественной сущности. Это преображение Его красоты, отражение им самого себя в зеркале Его творения. Это подлинная сущность любви, предвечная любовь, бесконечная любовь. Ее светом поддерживаются все другие виды любви. Четвертый вид любви. Любовь человека к человеку. Любовь, существующая между сердцами верующих, побуждается идеалом единства душ. Эта любовь достигается через знание о Господе, благодаря которому люди видят отражение божественной красоты в человеческом сердце. Каждый видит красоту Бога, отраженную в душах, и, обнаружив эту общность, люди с любовью притягиваются друг к другу. Эта любовь делает людей подобными волнам единого моря звездам единого неба и плодам единого дерева. Эта любовь вызывает к жизни истинное согласие, является основанием подлинного единства. Любовь, существующая порой среди друзей, не является истиной, потому что она подвержена изменениям и представляет собой лишь влюбленность. Тонкие деревья колеблются с дуновением ветра. Если дует восточный ветер, дерево склоняется к западу. Когда же дует западный ветер, дерево клонится к востоку. Этот вид любви порождается случайностями жизни. Это не любовь, а всего лишь поверхностное знакомство. Она подвержена переменам. Сегодня две души кажутся связанными тесными узами дружбы. А завтра все может измениться. Еще вчера они были готовы умереть друг за друга. Сегодня же избегают друг друга. Это не любовь. Это ответ сердца на случайные обстоятельства жизни. Когда то, что вызывало к жизни эту любовь, исчезает, проходит и сама любовь. В действительности это не любовь. Любовь бывает только тех четырех видов, о которых я говорил. А. Любовь Бога к божественной сущности. Христос сказал, Бог есть любовь. Б. Любовь Бога к своим детям, к слугам своим. В. Любовь человека к Богу г. Любовь человека к человеку Эти четыре вида любви берут свой исток в Боге. Это лучи Солнца действительности, веяние Святого Духа, знаки Сущего. Послание Абдулбаха. 28 августа 1913 года. О, моя возлюбленная дочь! Твое красноречивое и изложенное плавным слогом письмо я внимательно прочитал, пребывая в саду в прохладном тени деревьев, овеваемых нежным ветерком. Мой взор получал физическое наслаждение от окружающего, а твое письмо стало источником наслаждения духовного. Воистину говорю я, это было не письмо, а сад, полный роз, украшенный гиацинтами и другими цветами. Письмо это было наполнено нежным благоуханием рая, и зефир божественной любви веял от его светлых слов. «Поскольку у меня нет так много времени, я дам краткий, убедительный и понятный ответ. Он состоит в следующем. В эпоху откровения Бахаулы женщины идут рука об руку и плечом к плечу с мужчинами. Ни в каком отношении они не будут отставать. Они равны в правах с мужчинами». Они войдут во все административные и политические учреждения. Во всем они достигнут такого положения, которое среди людей будет считаться высочайшим. Они будут принимать участие во всех сферах жизни. Будьте уверены в этом. Не смотрите на существующие условия. В недалеком будущем мир женщин предстанет во всем блеске и славе, ибо так пожелал его святость Бахаулла. Право голоса во время выборов неотъемлемо принадлежит женщинам, и вхождение женщин во все структуры общественной жизни неотвратимо и непременно. Никто не в силах сдержать этот процесс или помешать ему. Бывают, однако, некоторые действия, принимать участие в которых недостойно женщин. Например, во время, когда общество предпринимает решительные меры защиты от нападения врагов, женщины исключаются из военных приготовлений. Может случиться так, что однажды воинственные и жестокие племена в ярости нападут на некоторое сообщество людей с намерением истребить его членов. В таких условиях защита обязательна, но задача организовать и осуществить необходимые меры лежит на мужчинах, а не на женщинах, ибо сердца их нежны. Они не могут вынести ужасающего зрелища резни, хотя бы даже и ради защиты. От таких и подобных действий женщины освобождаются. Говоря о Конституции Дома Справедливости, Бахаулла обращается к мужчинам, говоря «О мужи Дома Справедливости». Однако при выборе его членов право женщин на голосование и изъявление своей воли неоспоримо. Когда женщины достигнут высочайшей степени развития, тогда в зависимости от времени и места их возросших способностей, Они обретут необычайные привилегии. Будьте уверены, его святость Бахаула неизмеримо укрепил дело женщин. Права и привилегии женщин – один из величайших принципов Абдулбаха. Не сомневайтесь, вскоре настанут дни, когда мужчины, обращаясь к женщинам, скажут «Благословенны, благословенны вы. Воистину, вы достойны всех даров». Воистину, главы ваши надлежит венчать короной вечной славы, ибо в науках и в искусствах, в добродетелях и совершенствах вы стали равными мужчинам, а в отношении нежности сердца и глубины милосердия и сочувствия вы превосходите их. Конец книги Текст читал Олег Вадюла